но не знаменитых. Я уверен, что отец обладает большими друзьями, большими, чем вся моя остальная семья в сумме. Он опрокидывает много вещей, когда приходит домой глубокой ночью. Это мы с Игорьком, кто убирает и возвращает вещи на подобающие им места. В этих случаях я держу Игорька при себе. «Место лампы здесь». Место картины здесь, место тарелки здесь, место телефона здесь. Когда у нас с Игорьком будет своя квартира, мы будем содержать все в эксклюзивной чистоте. Не пылинки. Сказать по правде, я не скучаю по отцу, когда его так часто нет. Он мог бы каждую ночь существовать со своими друзьями, и я был бы удовлетворен. «Проинформирую тебя, что вчера ночью он разбудил Игорька, возвратившись после водки с друзьями. Это моя вина, потому что я не настоял, чтобы Игорек производил храпунчики в моей комнате, как он теперь делает. Полагалось ли мне сфальсифицировать сон? Полагалось ли маме? В то время я был в постели, и это космическая вещь, потому что я как раз читал раздел про смерть Янкеля. «Все, брод», — пишет он. И я подумал: всё и горьку. В виду твоего романа я был очень удручён за брод. Она хороший человек в плохом мире. Ие все обманывают. даже ее отец, который не ее отец, они оба хранят друг от друга тайны. Я об этом подумал, когда ты сказал, что брод никогда не удастся почувствовать себя счастливой, не кривя при этом душой, Ты тоже так чувствуешь. Я понимаю, что ты пишешь, когда пишешь, что Брод не любит Янкеля. Это не знаменует, что ее чувство лишено объемности или что она не войдет в меланхолию, когда он угаснет. Это что-то другое. Любовь в твоем сочинении — это несдвигаемость правды. Брод ни с кем неправдима, ни с Янкелем и ни с собой. Для нее все удалено на один мир от реального. Производит ли это смысл? — Если я звучу как мыслитель, то это дань твоему сочинению. Конечная часть, которую ты мне дал про день Трахима, была без сомнения наиконечнейшей. Я остаюсь с отсутствием что-либо в ней из речи. Когда Брод спрашивает Янкеля, почему он думает о ее маме, хотя это и больно, и он говорит, что не знает, почему, знаменательный запрос, почему мы это делаем. Почему болезненные вещи всегда электромагнитны? В относительности той части про светосекс должен тебе сообщить, что я подобное уже наблюдал. Однажды я предавался плотским утехам с подружкой и увидел миниатюрную молнию между ее задниц. Я ухватываю, как много этого нужно, чтобы быть ощутимым из открытого космоса. По конечной части у меня есть предложение, что, возможно, тебе следует поставить русского космонавта на месте мистера Армстронга. Попробуй Юрия Алексеевича Гагарина, который в 1961 году стал первым человеком, совершившим орбитальный космический полет. Под конец, если ты обладаешь журналами или статьями, которые тебе нравятся, я был бы очень рад, если бы ты их мне отпочтовал». Я тебе возомщу любые расходы недвусмысленно. Ты же знаешь, что я хочу статьи про Америку, статьи про американский спорт или американские фильмы или, конечно, про американских девочек или про американских бухгалтерских школ. Больше я этого не изреку. Я не знаю, сколько много твоего романа на этот момент существует, но я требую это увидеть. У меня такое хотение узнать, что произойдет в сброд, и колкарем. Полюбит она его? Скажи «да». Я надеюсь, что ты скажешь «да». Это мне докажет одну вещь. Также, возможно, я могу продолжить помогать тебе по мере того, как ты пишешь дальше. Но не спеши огорчаться. Я не потребую своего имени на обложке. Можешь сделать вид, что ты все это сам. Пожалуйста, передает меня привет своей семье, всем, кроме бабушки, конечно, поскольку она не знает, что я существую. Если ты возжелаешь проинформировать меня о каких-либо вещах про свою семью, я буду очень расположен слушать. Для одного примера. Проинформируй меня дополнительно про своего миниатюрного брата, которого, как я знаю,